Явление 16. Подколёсин и Качкарёв входят. Качкарёв: Да зачем домой, вздор какой? Зачем домой? Подколёсин: Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я уже всё сказал, что следует. Качкарёв: Стало ведь сердце ей? Ты уж открыл. Подколёсин: Да вот только разве что сердце ещё не открыл. Качкарёв: Вот тебе история. Зачем же не открыл? Подколёсин: Ну, да как же ты хочешь, не поговорив прежде ни о чём, вдруг сказать с боку припёку в сударение: "Дайте я на вас женюсь". Качкарёв: Ну, да о чём же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса? Подколёсин: Ну, мы переговорили обо всём мы, и я признаюсь, Я очень доволен. С большим удовольствием провел время. Кочкарев, да послушай, посуди ты сам. Когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь под венец. Подколесин, что ты, с ума сошел? Сегодня под венец. Кочкарев, почему ж нет? Подколесин, сегодня под венец. Кочкарев, да ведь ты же сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны, сейчас готов жениться. Подколёсин: Ну я и теперь не прочь от слова, только не сейчас же. Месяц, по крайней мере, нужно дать раздохнуть. Качкарёв: Месяц? Подколёсин: Да, конечно. Качкарёв: Да ты с ума сошёл, что ли? Подколёсин: Да меньше месяца нельзя. Качкарёв: Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты. Ну послушай, Иван Кузьмич, не упрямся душенька. Женись теперь. Подколёсин: Помилуй, брат, что ты говоришь? Как же теперь? Качкарёв: Иван Кузьмич, ну я тебя прошу. Если не хочешь для себя, так для меня, по крайней мере. Подколёсин: Да права нельзя. Качкарёв: Можно, душа, всё можно. Ну, пожалуйста, не капризничай, душенька. Подколёсин: Да права нет. Неловко, совсем неловко. Качкарёв: Да что неловко?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 Подколёсин: Да зачем же? Качкарёв, становясь на колени. Ну вот я и на коленях. Ну видишь сам, прошу тебя, век не забуду твоей услуги. Не упрямся, душенька. Подколёсин: Ну, нельзя, брат. Право нельзя. Качкарёв, вставая в сердцах. Свинья. Подколёсин: Пожалуй, бронись себе. Качкарёв: Глупый человек. Ещё никогда не было такого. Подколёсин: "Бранись, бранись, Качкарёв. Я для кого же старался, из чего бился? Всё для твоей дурак пользы? Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя, мне какое дело?" Подколёсин: "Да кто ж просил тебя хлопотать? Пожалуй, бросай." Качкарёв: "Да ведь ты пропадёшь. Ведь ты без меня ничего не сделаешь, ни жени тебя, ведь ты век останешься дураком." Подколёсин: Тебе что до того? Качкарёв: А тебе деревянная башка, стараюсь. Подколёсин: Я не хочу твоих стараний. Качкарёв: Ну так ступай же к чёрту. Подколёсин: Ну и пойду. Качкарёв: Туда тебе и дорога. Подколёсин: Что ж и пойду. Качкарёв: Ступай, ступай! И чтоб ты себе сейчас же переломил ногу. Вот От души посылаю тебе желание, чтоб тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку. Тряпка, а не чиновник. Вот клянусь тебе, что теперь между нами всё кончилось, и на глаза мне больше не показывайся. Под колёсин и не покажусь. Уходит. Тычкарёв: "К дьяволу! К своему старому приятелю!" Отворяет дверь, кричит ему вслед: "Дурак!"